Девятое. Воркующие друзья. На следующий день в школе я чувствовала себя как на марафоне, поскольку каждую перемену носилась по всем этажам и даже выбегала во двор, в надежде найти, наконец, похитителя. Я высматривала темные волосы и, конечно, толстовку с нашим логотипом, но все тщетно. Не рассчитывая на то, что мальчик, которого я ищу, вдруг начнет распеваться прямо на школьном дворе, Пункт, чарующий голос, я временно исключила. Мерле все это время поначалу с энтузиазмом преданно ходила за мной, но постепенно начала раздражаться. «Слушай, что происходит, а? Ты взвинченная, как лошадь, переевшая овса!» В какой-то момент заявила она мне. «Я всю перемену за тобой бегаю, хотя до сих пор понятия не имею, кого или что ты ищешь!» Я усмехнулась. А, так это мама новые мюсли купила, большующую пачку и как раз овсяные. Так что все обиды высказывай ей. Нет, серьезно, Кая, покачала головой Мерле. Что-то все-таки случилось? Что именно? А что я могла сказать? Мерле моя лучшая подруга, и прежде у нас не было никаких тайн друг от друга. Но я же не могу рассказать ей об аваностах. Или сейчас из-за несчастного случая с Саурелией можно сделать исключение. А вдруг это еще ухудшит ситуацию? Я стояла в школьном коридоре и смотрела на Мерле. Наконец, я ей тихо сказала. «Мерлен, я сейчас не могу тебе рассказать, что случилось. Просто поверь мне, пожалуйста». Я чувствовала, как к глазам подступают слезы, а в носу начинает щипать. Если сейчас Мерле от меня отвернется, я буду совсем одна на всем земном шаре. Мерли почесала голову, и один ее каштановый локон выбился из прически. «Ладно», — громко вздохнула она. «Сегодня меня этот ответ устроит, но завтра я спрошу тебя снова, а потом еще раз!» И она заразительно рассмеялась. Я улыбнулась с облегчением. Но парнишку с темными локонами в фирменной толстовке с эмблемой школы я и в этот день не нашла. Днем я собиралась поехать к Аурелии в больницу, как и обещала Робину. Но прежде нужно было завернуть на ее виллу и забрать кое-какие вещи, которые наверняка понадобятся ей в больнице. Например, ночную рубашку, зубную щетку и все такое. Сразу после школы я покатила на велосипеде на окраину города. Около виллы я осмотрелась. Черного ворона вроде нигде не было. Я пошарила под цветочным горшком и радостно выдохнула. Тайник для ключа, похоже, надежный. Я отперла дверь и сбежала по лестнице на верхний этаж. У меня было не так много времени на сбор вещей и посещение Аурелии, потому что по пятницам, когда у мамы заканчиваются занятия с последним учеником в музыкальной школе, мы с ней всегда встречаемся у супермаркета и закупаем продукты на выходные. В коридоре наверху я открыла первую дверь, выкрашенную в кремовый цвет, и сразу увидела небесно-голубую кафельную плитку и ванну на изогнутых ножках виде львиных лап, стоящую посреди комнаты. «Так», — громко сказала я, — «здесь нам нужна зубная щетка и зубная паста. Может, еще крем взять?» Я нашла мешочек, куда собрала всевозможные косметические средства и даже маленькое полотенце. Смежной комнатой оказалась спальня. Тут я сперва полюбовалась широкой кроватью с балдахином, прежде чем достать из шкафа ночную рубашку, нижнее белье и кардиган, и сложить все вместе с косметикой в светло-коричневую дорожную сумку. На первое время должно хватить. Выйдя обратно в коридор, я невольно покосилась на ступеньки, ведущие к обшитой панелями дверей в империю Аваноста. И я, как зачарованная, поднялась по лестнице, открыла дверь и вошла внутрь. Яркое солнце, светящее сквозь застекленную крышу на миг ослепило меня. К дневному свету надо еще привыкнуть после подъема по темному лестничному маршу. Над моей головой послышался стук, и я испуганно вздрогнула, подняла голову, готовясь увидеть проклятого черного ворона. Фух! С облегчением выдохнула я. Это были уже знакомые мне голуби. Тот, что был покрупнее, Как раз снова склонил голову и... Ток-ток-ток. Я нажала на рычаг рядом с лестничным проходом. В прошлый раз Аурелия с его помощью открывала окна. И стекла по обеим сторонам крыши с жужжанием поехали вниз. Как только образовалась достаточно широкая щель, один из голубей порхнул внутрь и полетел к наклонной полке. Что это он задумал? Голубей мы с мамой очень любим. В отличие от наших соседей, которые вечно их ругают. Вернее, ругают они грязь, которая остается после голубей, и их слишком громкое воркование. «Они убирают за нами мусор», — обычно отвечала на все возмущения мама. «Подчастую склевывают остатки пищи, которые мы выкидываем». И снова сосредоточилась на голубе, который уже приземлился рядом со стеклянной миской, стоящей на одной из нижних полок. Миска была до краев заполнена мелким белым песком. Я с любопытством шагнула ближе, голубь потянул за яркую палочку, торчащую из песка, и в его клюве оказалась маленькая пёрышко, очень красивая, с синими, черными и белыми полосками. «Это перо сойки», — определила я. Мама с самого детства рассказывала мне о птицах и их особенностях, учила различать их по внешним признакам, и узнать яркое перо из крыла сойки для меня было легче легкого. В Следующий момент ко мне подлетел второй голубь, приземлился на плечо и клювом вытащил у меня из-под толстовки серебряную цепочку. Я поняла, нужно превратиться, иначе поговорить с голубями не получится. Я уже не пугалась, когда все начинало шуметь и вращаться. Это становилось уже чем-то обыденным. А мы уже тебя заждались, сказал голубь номер один, когда я приняла обличие аваноста. При этом перышко из его клюва выпало. и теперь лежала на темных деревянных половицах прямо передо мной. «Это наконец-то, здесь!» — проворковал голубь номер два. Он был чуть меньше своего собрата. «Я как раз собиралась в больницу к Аурелии», объяснила я и кивнула на дорожную сумку у лестницы. Голубь номер один чуть склонил голову. «Мы надеялись на это. Отнеси, пожалуйста, Аурелий — это волшебное перо. Он раскатисто произносил звук. — Эр. — Я же совсем растерялась. — Погодите, — пробормотала я, — но ведь волшебное перо у нее украли, тот мальчик-кованост. Голубь номер один запрыгал по полке туда-сюда, покачивая головой. — Аурелия находится в той исключительной ситуации, когда она может считать своей собственностью сразу два волшебных пера, — пояснил он. — Похоже, в этом дуэте именно он был лидером. — Это перо принадлежало ее мужу Людвигу. Голубь номер два добавил. Перо положили в песок для очистки. Судя по всему, наша дорогая Аурелия совсем позабыла об этом из-за недавних трагических событий. Я задумалась. Похититель украл только одно волшебное перо, хотя их было два. «Именно так», — ответил голубь номер один. «Иди же и сообщи Аурелии радостную новость». так она быстрее поправится». Я внимательно рассматривала перышко. «А как работает его магия?» полюбопытствовала я. «Просто вставь его себе. Вот и весь фокус», ответил голубь номер два. И оба голубя, взмахнув крыльями, стали подниматься все выше и выше. «Постойте!» крикнула я. «Можете помочь мне закрыть медальон? Я еще не приспособилась!» Голубь номер один, описав в воздухе элегантную дугу, приземлился прямо передо мной, и от хлопанья его крыльев перо заплясало по полу. Он поводил головой, прицеливаясь, и вот замахнулся клювом. Я испуганно зажмурилась, а когда открыла глаза, меня снова закружило, и через несколько секунд я опять стала каей девочкой и успела увидеть, как голуби исчезают между верхушками деревьев. «Спасибо — Спасибо! — крикнула я, замыкая половинки крыши. Вы мне очень помогли. Аурелия будет рада. Я нагнулась за перышком. Мягкое и блестящее оно легло мне в ладонь. Только сейчас я заметила на самом кончике пера маленькую скобочку, нечто вроде корючка. Дон-дон-дон. Отбивали большие напольные часы в холле. Я спрятала перо в карман толстовки кенгуру, а теперь скорее к Аурелии в больницу. Уже у самой двери на глаза мне попалась маленькая сумочка, висящая на вешалке. Мама обычно носит в похожей все самое необходимое — документы, удостоверяющие личность, и кошелек. Я повесила темно красную кожаную сумочку на плечо, подхватила дорожную сумку и заперла дверь. Прежде чем сесть на велосипед, я некоторое время вглядывалась в затянутое облаками небо, надеясь увидеть Робина, но его нигде не было. Парочка голубей тоже куда-то пропала. Да и вообще ни одной птицы поблизости не обнаружилось. Ни на остроконечной крыше, ни на деревьях или кустах. Даже на лужайке и подъездной дорожке их не было. «Странно. По крайней мере, ворона здесь тоже нет». Отметила я про себя, отъезжая от виллы. День вообще начинал принимать приятный оборот. Благодаря голубям я могу сообщить Аурелии хорошую новость. Одно из волшебных перьев в безопасности. Оно при мне, в кармане моей толстовки.